Глава одиннадцатая. Все безнадежно и очень тоскливо, но прилетают три птицы красиво. Великий день пришел. Он вышел из леса с полными горстями света и полными карманами тумана. Он закинул утро в каждое окно и столкнул на воздух спящих на ветках птиц. Дятел, который столовался на домике Простодурсона, взмыл в воздух. От бесконечного стука у него голова шла кругом, и разобраться, что происходит наяву, а что во сне, он с просонья не мог. — Ой! — ойкнул Простодурсон и заворочился в кровати. Два звука одновременно разбудили его — стук дятла и кваканье лягушки, потянувшей его за ухо. — Спасите! — попросил Простодурсон. — Да это я! — ответил утенок. «Ты квакаешь, как лягушка!» «Репетирую! Сегодня же театр, а тебе пора вставать и готовить пудинг на завтрак!» И пришлось простодурсону встать. Сперва он оживил огонь в печке, потом взял миску и пошел собирать все для пудинга. Сорвал с просоньи, прихватил пару кислых зимних яблочек, горстку тумана, можжевеловых ягод, наковырял семян из сосновой шишки, в речке зачерпнул воды... На кухне замешал туда же порошка для пудинга и поставил все на огонь. «Ква-ква!» — проквакал утенок. «Здоровская я лягушка!» «Отличная!» — ответил Простодурсон. «Ты прекрасно вжился в роль!» Пудинг булькал и плевался на плите, наполняя дом чудесным ароматом. В дверь постучали. Пришла октава с большим бумажным свертком под мышкой. «Привет-привет-привет!» — заворковала она. Мы идем к пронырсану вешать афишу. Здоровый Мацион перед завтраком полезен душе и телу. Ура! запрыгал утенок. А где Кавриксон со Сдобсоном? спросил Простодурсон. Они в пекарне. Варят супер клей. А мы правда будем приклеивать пронырсона? Вот голова два булька конечно! Он потом сам спасибо скажет, если посидит разок на месте. Потом, после театра, когда мы его отклеим. Ты уверена? После театра у нас будет праздник. Октава развернула афиши. Их было три, почти одинаковых. «Потрясающая осенняя вечеринка» написано было сверху красными буквами, а ниже буквы были зеленые, желтые и оранжевые. «С бесплатным тортом в кондитерской Кавриксона ровно в шесть часов вход по бесплатным билетам. Теплый сок за дополнительную плату». — А о театре ничего не сказано, — удивился простодурсен. — Конечно, не сказано. Пронерсон не любит театр, зато любит все бесплатное и очень любит вкусно поесть, а денег не платить. у, -у, -у. Они шагали по лесу вслед за новым днем, который перебудил уже всех птиц и убрал с неба луну и звезды, припасы для великого театрального вечера. Вскоре они услышали стук топора. Пронырсон колол дрова позади норы. Октава пришпилила большой плакат прямо на дверь в нору. А два поменьше простодурсон с утенком повесили на большую березу напротив. Так он точно увидит, сказала Октава. Да, наверняка мимо не пройдет, ответил Простодурсон. А куда утенок подевался? Опять куда-то залез, небось, неугомонный. А им бы лучше уйти, пока пронырсон не вернулся. Он может рассердиться, что на его красивую дверь наляпали плакат. «Утенок!» — тихо позвал простодурсен. Они поискали в вереске вокруг себя. Странно, утенок никогда не вел себя так тихо, чтобы его приходилось искать. «Давай помолчим. Может, мы его услышим?» — предложил Простодурсон. Это помогло. Они замерли, оттопырив уши, и до них донесся знакомый тоненький писк про ныров услышали они. Обманули дурачка на четыре кулачка. Они заглянули за угол. Пронырсон прекратил работать и рассматривал что-то в траве, а там прыгал и дразнился утенок. «Думаешь, бесплатно тортика поесть? А мы тебя раз и к стулу приклеим!» «Хм!» — фыркнул Пронырсон. «Да что ты говоришь!» «А вот сам увидишь, какие мы хитренькие! Кавриксон со Сдобсоном такой клей варит! Ого-го! Не удастся тебе из театра сбежать!» «Ох!» — тихо простонал Простодурсон. А утенок и не думал униматься. «А ты пойди почитай афишу у себя на двери. Как придешь, так в листере и завязнешь». «Что ты такое болтаешь?» — строго спросил Простодурсон. «И почему ты в таком тоне разговариваешь с нашим Пронырсоном?» Добавил он еще строже, вынимая утенка из травы. Так вот вы что придумали. Фуф ты! сказал Пронырсон. Не слушай ты, утенка. Мало ли, что эти малыши наболтают. Как это? возмутился утенок. Вы сами говорили, что придется его приклеить. Простодурсон запихал утенка поглубже в карман. Пронырсон стоял, опершись от топор, и хохотал. Как все ужасно получилось! Кто мог подумать, что утенок такая трепушка. Ладно, сказал Простадурсон, пойдем мы, пожалуй. Октава наблюдала за ними из-за березы. Не снять ли нам Афиши, подумала она, но снять не успела, потому что надо было быстро уносить ноги. Они зашли к простодурсону, чтобы все-таки позавтракать. Октава стояла посреди комнаты с довольно-таки несчастным видом. С ними сладу нет. «С этими», — сказал Простадурсон. «Еще бы!» — гордо откликнулся утенок. «Потому что мы живые, веселые и неугомонные!» «За границей», — сказала Октава. «Люди сами ломятся в театры. Они наряжаются, даже если собираются только сидеть и смотреть. Более того, они платят за вход. Большие толпы людей. И сидят терпеливо. Потом хлопают, потом встают и еще хлопают». Это мне Сдобсон рассказал. — У нас тут не совсем за граница. осторожно напомнил Простодурсон. — Это точно. У нас один про Нырсон мог бы спектакль смотреть. Так и он не придет теперь. — Ты же повесил афиши, — напомнил утенок. — Значит, публика придет. — Наверное, не надо никакого театра, — сказал Октава. — Проще всем залезть под одеяло и ждать весну. — Нет, — запротестовал Простодурсон. ему очень хотелось побыть принцем, и он ждал своего волшебного поцелуя. Он резко отодвинул тарелку и заметил, что утенок внимательно на них смотрит, и у него уже дрожит клюв. Новый день приступил к сбору тумана и даже подсыпал солнце, но пока день еще не очень годился для большого осеннего праздника. Они вышли из дому и побрели к Кавриксону. Надо было рассказать клееварам, что утенок выболтал их план. И вдруг в небе у них над головой раздался шум. Что-то так странно захлопало, что они задрали голову посмотреть. И это оказалась мамаша-утка, улетевшая на юг. Она опустилась в канаву Простадурсона вместе с гусыней и бакланом. — Что? — изумился Простодурсон. — Разве уже весна? — Нет, весны нет, — ответила утка. Этот юг оказался не по нам. Так что мы летим домой в свое милое старое море охолонуться. Но, пролетая тут над березой, увидели красивую афишу. У вас будет осенний праздник? — А ты боялась, — сказал утенок Октаве. — Где афиша, там сразу зритель толпой. — Будет. — Да, — ответила Октава, — еще как будет. Мы вас приглашаем. Мы бы с удовольствием, только нам сперва отдохнуть надо, ответила мама Шутка. Мы давно летим. Ну и принарядиться на праздник, добавил баклан. Да, это не помешает, поддакнула гусыня. Они получили в свое распоряжение весь дом простодурсона. Здесь топилась печка, и было много пудинга, на случай, если они проголодаются. Перед пекарней Кавриксон и с мешали какое-то варево на лопате. Они наконец-то нашли рецепт клея, который их вроде устроил, и еще не знали, что утенок растрепал про Нырсону их секрет. Но теперь их ввели в курс дела и рассказали, что на спектакле ожидаются трое редких гостей птичьего племени. «Все к лучшему», — кивнул Кавриксон. «Тогда нам не надо ломать голову, как потом отдирать про Нырсона от стула». Он шагнул в пекарню, держа наперевес лопату с клеем, но не увидел ничего, что можно было бы склеить. Тогда он решительно выбросил клей в окошко, вырубленное в горе. В него пролезал в пекарню весь свет с улицы. — С этой бедой разобрались, — сказал Кавриксон. — Теперь помогите мне доделать праздничный торт, и можем заняться костюмами.